Глава 7. обитаемый могильник Где он видел всяких тварей, что как-то умудрялись существовать на окраинах могильников. Встречал и измененных магией чудовищ, обитающих в самих мертвых городах. Людишки, живущие на окраине Бергота, были самыми нормальными из всех и самыми ненормальными одновременно. Выглядели они сущими замухрышками. Самый высокий из встреченных вчера могильщиком хуторян был буквально на пару дюймов выше пяти футов. Одевались либо в откровенные обноски, большей частью сшитые, скорее всего, из еще довоенных костюмов, либо в грубо выделанные кожаные вещи. На первый взгляд, пребывание в непосредственной близости от такого большого могильника не повлияло на их, Хотя, может, низкий рост и был тем самым влиянием. Но их лица Виллион в своей прошлой жизни пару раз встречал жрецов Глиадвина. Глиадвин был темным башком без всяких приукрас и со всеми вытекающими из этого факта обстоятельствами. И если какие-то божества требовали от своих покровителей носить определенные знаки или амулеты, другие наносить на тела ритуальные татуировки, имеющие всевозможные смыслы, то жрецы Глядвина, презирающие все материальное, вынуждены были заниматься шрамированием. Сами их тела фактически являлись храмами богу. Как говорили жрецы, молитвы глядвино вырывались из их уст, любое устремление их тел являлось одновременно и службой ему, и выражением его воли в этом материальном мире. Сам божок жил по ту сторону туманных гор. Так зачем ему храмы, а жрецам богатые одежды? В то же время жрецы оставались людьми, и чтобы не умереть, Им нужна была еда, одежда и крыша над головой, но жили они в откровенных трущобах, ели простую пищу, а одежду носили самую непритязательную. За свою службу они не брали ни золота, ни драгоценностей и не пытались получить политической выгоды. Даже секс практически не интересовал их. Промышляли жрецы Глиадвина наемными убийствами. И их откровенно боялись а как не бояться наемного убийцу который не берет денег за свою работу как не опасаться наемного убийцу слушающего свое странное божество прежде чем выполнить заказ Причем бывали случаи когда принял заказ жрец убивал нанимателя а не его жертву потому что так ему сказал глядвин Но к ним все же рисковали обращаться, потому знали, если хоть один из жрецов принимал заказ, жертве не жить. И неважно, выполнит работу именно заключивший контракт жрец или любой другой. В конце концов, они убили какую-то слишком крупную шишку, и на них ополчились всем миром, перебили практически всех а отличали жертв от обычных крестьян или так же, как и сами жрецы друг друга по сложным узорам шрамов, которыми покрывались лица и тела слуг Глиадвина. Виллион встретил двух из полутора десятков выживших после чистки, и ему показалось, что это слишком жестоко вот так уродовать себя. У одного шрамы тянулись от уголков глаз к ушам, а оттуда к нижней челюсти. Второй изрезал себе губы от носа до подбородка и вырезал полдюжины продольных полос на лбу. Так вот, то, что делали со своими лицами жрецы Глиадвина, было просто-напросто детскими шалостями по сравнению с тем, Что вытворяли с собой выжившие обитатели Бергота. Их кожу на лицах местами буквально стесывали до кости. На лбах и правых скулах были вырезаны глубокие узоры, и это не считая шрамов на левых щеках, оставленных сквозными порезами, которые на первый взгляд наносили абсолютно хаотично Зачем эти несчастные уродцы делали подобное с собой могильщику было совершенно неясно, но они делали, наверное, потому что могли. Совершенно справедливо рассудив, что разместные вытворяли такое с собой, то с пришлым могут сделать что похуже. Велеон двинулся к Берготу, обойдя хуторок по широкой дуге. Ему было неуютно оставлять крага одного. Но черт побери, никто ведь не заставлял его давать задний ход у самой их цели. Вильюн всегда в меру своих сил старался помогать товарищам по походам, но только если те того хотели сами. Здесь у склона горы туман подходил к Берготу почти впритык. Могильщик видел в нем странные магические вспышки, и потому не спешил лезть. Да и что, он собирался искать в этой густой пелене, так и потеряться можно. Отсюда открывался отличный вид на город, хотя картина выглядела привычно омерзительной: раздубленные стены, разрушенные дома изуродованные храмы, почти каждый из которых когда-то смело мог считаться произведением искусства. У Бергота были необычайно широкие и почти даже ровные улицы будто бы жители не пытались упихать как попало свои домики внутрь городских стен, как это делалось обычно. Впрочем, основная стена здесь склоны полой горы. Когда у твоего города такая защита, можно позволить себе роскошь сначала выстроить дома, а потом уже обнести их стеной. И даже несмотря на это, стены и защитные башни Бергота внушали уважение. Даже пройдя шрангт, неприятель вряд ли взял бы город штурмом. И хотя вид могильника был совершенно привычным, у него, как и у многих других, имелась отличительная черта невероятно уродливый черный лес, которым заросла приличная часть города. Не самое плохое, что доводилось встречать Виллиону. Вот как-то раз в одном безымянном городишке, занимавшем вместе со стенами от силы дюжину акров, он встретил невероятно разросшихся и безумно агрессивных крыс, едва его не сожравших. По крайней мере, лес не будет гнать его еще полмили за стенами. А вот люди могут и погнать, да еще и на куда большее расстояние. Кажется, одна из окраин могильника тоже обитаема, но так ли это в действительности Виллион не мог рассудить со стопроцентной точностью. Возможно, то, что выглядело как дым, поднимающийся с южного конца города, был всего лишь кусками тумана, поднятыми бурей. Но лучше не лезть туда. Поэтому спустившийся с горы могильщик направился на север. Возможно, местные не так уж и агрессивны, но от их изрод дала на хорошую становилось не по себе. Хотя, скорее всего, это именно из-за них никто из Смильчиков, отправившихся в Бирг, не вернулся, чтобы поведать о единственном обитаемом могильнике. Могильщик забирался всё севернее, пока не добрался до вконец одичавших садов, растянувшихся на добрую милю от городской стены. Совершенно очевидно, местные сюда наведывались. Вильон почти сразу наткнулся на хорошо натоптанную трубку, ведущую к яблоневой роще. До Юля оставалось буквально две недели, а значит, и яблоки уже должны созреть. Вильон любил яблоки. Он не потеряет много времени, если соберет с десяток штук в рюкзак, а съесть их можно и по дороге к могильнику. Если крак психанет и уйдет раньше времени, Виллион сможет пройти по шранкту в одиночку. Впрочем, это можно сделать и на обратной дороге. Сначала все же лучше заняться делом. С восточной стороны в Бергат вели единственные ворота, но судя по тому, что могильщик увидел со склона горы, перебраться через стены не составит труда. Поэтому он пошел напрямую через сад. Стены чудо чудесная, окружала только полоса отчуждения шириной в 400 ярдов, ни вала, ни рваней не имелось. Она поросла кустарником, но его можно было бы вычистить за день. Стены же действительно вызывали уважение, высотой 80 футов и, видимо, очень толстые. Каждую сотню шагов возвышались башни, немного выступающие вперед и позволяющие вести фланкирующий огонь по врагам. Даже без орова осаждающие обломали бы зубы о стены, да его всегда можно вырыть, если земля позволяла. Вполне может оказаться так, что под тонким плодородным слоем почвы начинается каменная твердь. В конце концов Город стоит посреди настоящей горы. Как назло стена в этом месте устояла, и насколько веле он мог посудить, и если идти на север, он встретит всю ту же глухую стену. А вот на юге разрушений, кажется, было куда больше, да и до ворот не так далеко, вряд ли местные часто ходят на могильник. Скорее даже так, их выживание напрямую зависело от того, ходят ли эти замухрышки на могильник, Идти на юг здравый риск. И вельон пошел на юг. В конце концов он добрался до ворот. Пара мест, где могильщик мог бы забраться в щель, встретились, но он не стал рисковать. Ворота были подняты, поэтому вельон без труда вошел в бергад, вернее, в густую рощу занявшую эту часть города. Могильщик остановился у первых деревьев и пару минут оглядывал ближайшие дома и улицы. Пауки в бергах жили, крысы, кажется, тоже, а вон там на ветке ползет огромная черно оранжевая гусеница. Самый обычный могильник, ничего запредельно опасного здесь нет. К тому же, костей у ворот мало хотя обычно именно на выходах из городов гибло больше всего народу об этом он подумает позже а пока в ближайший дом не забраться и дверь и окна запечатаны такими заклинаниями что даже браться не стоило три ближайших костяка пустые, одежда и стрела, ничего металлического при себе нет странно но объяснимо Их могли ограбить местные, это же самая окраина города. А вот уже второй дом оказался незащищен, хотя это, кажется, какой-то трактир. В трактирах любили оставлять деньги во все времена. Могильщик без труда выбил рассохшуюся дверь несколькими осторожными ударами ноги и встал у входа, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Здесь покой обрело не более полудюжины человек. И тускло светящиеся змеи на костяках и устойке говорили о том, что пошарить в костях был смысл. Вильон оставил у входа рюкзак, плащ и шляпу и взялся за работу. Не то, чтобы он разбогател, Но горсть серебра и пять мелких золотых монет оттяготили кошель. Относительно безопасной оказалась только окраина города. Дальше начинался дикий фарш из разрушенных домов, улиц, пороуших паршивопахнущими магией и смертью деревьями и десятков скелетов, когда-то закованных в броню. Кажется, какая-то заварушка в Бергате все же произошла. Но выходило так, что закончилась она очень быстро и чертовски плохо, как это было практически везде. Кроме того, лес местами рос так густо, что с ним не справилась бы и орда дровосеков соскучившихся по работе. Всё это раздражало. Вилен любил могильники, вернее, он любил свою работу, обожал бродить по мёртвым городам. Гадая, что же произошло 72 года назад. Ему нравилось забираться в заброшенные здания и изучать их, читать найденные в них книги, рассматривать картины. Чаще всего могильщик и забирал-то их не из-за цены, которая выражалась в звонкой монете, а исходя из ценности того или иного произведения искусства или знаний, отраженных в книгах и свитках. Люди однажды уже потеряли эти плоды трудов поколений живших до них, и в какой-то мере Вильюн чувствовал свою значимость, когда возвращал их потомкам. Бергат был настоящим кладом, могильщик в этом не сомневался. Но, как это всегда бывает, имелось одно большое но. Вильюн считал себя одним из лучших в своем деле. Ему часто говорили, что вообще лучше из всех. И все же бывал он в местах похуже Бергота, а с ним и другие не такие опытные, но благополучно из этих мест возвращающиеся. В некоторых городах магия убивала вообще всё живое, и даже мухи не залетали в такие места. Могильник посреди горы был вполне обитаем, но из него Никто не вернулся. Почему? Ответ напрашивался сам собой. А значит, устраивать лагерь где-то за стенами Бергота, бегая туда-сюда, смертельно опасно. Уродцы наверняка поймают их и убьют. За эти часы Увельян родился простой, в общем-то, план, позволявший минимизировать риск встретить шрамированных. Они с крагом, которого сейчас даже язык не поворачивался называть шрам, могут разбить лагерь где-нибудь в укромном месте внутри городских стен и сидеть здесь, пока еда не кончится, или пока не надоест трахать собственные кулаки. Ведь едой можно разжиться без особого труда. До вечера можно спрятаться на той мельнице, а как наступит темнота, спуститься в могильник. Таким же способом можно будет избежать из Бергота. Виллион собирался предложить Крагу этот план. Останется хорошо сбежит. Виллион выкупит у товарища еду, кроме той, что тому понадобится на обратную дорогу, и останется здесь один. Он никогда не боялся одиночества. Учитывая, как крак распсиховался из-за местных, разговор будет тяжелым. Но сначала Виллион сделает крюк и нарвет свежих яблок, да и хутор лучше опять обогнуть. Яблони, конечно, одичали за эти годы, но даже новое поколение деревьев, за которыми ни дня не ухаживал садовник, склоняло ветви к земле. могильщик сорвал первое яблоко и сразу вцепился в него зубами. Кисловатая, но есть вполне можно. Он сунул яблоко в зубы и принялся набивать рюкзак, выбирая самые крупные и самые спелые плоды. То ли он подрастерял хватку, то ли слишком громко хрустило яблоко, которое ел, то ли замухрышки оказались на удивление тихими. Четверо вышла из рощи буквально в дюжине шагов от могильщика и остановились разинув рты. "Это что еще за хрен?" взвизнул один из них. Второй же просто потянулся к ножу, висящему на поясе. Могильщик не стал ждать продолжения. Он шиврнул огрызок яблока в уродцев, те отшатнулись от этого жалкого снаряда как от каменного ядра или тухлой чумной туши, и рванул прочь на ходу, забрасывая рюкзак за плечи. Бежал он к городским воротам, надеясь, что в могильнике его не будут преследовать. Местные заорали как полуумные и бросились за ним. Могильщик вылетел на свободное от деревьев участок и увидел еще четверых доходяк. И вот эти-то уже четко дали ему понять, просто так отсюда не выбраться. У двоих были мечи, а двое других держали в руках старенькие легкие арбалеты, и стояли они ровно там, куда вель он собирался бежать. «Вот он!» – тонко взвизгну один из арбалетчиков и поднял оружие. Второй оказался проворней вместо того, чтобы орать, он выстрелил, но стрела ушла так далеко, что как бы не попала в кого-то из той четверки, что бежали позади. Его боялись, и Виллион решил этим воспользоваться. Он рванул на уродца в лоб, доставая свое лезвие. Мечники заорали и да отшатнулись, освобождая дорогу. На пути оказался один арбалетчик, тот, что орал, а не стрелял, но он тупо тыкал в могильщика арбалетом, будто пытался заколоть его болтом, и всё же с дороги не уходил. Вельон ударил арбалетчика плечом, одновременно располосовал ему правую руку от самого локтя до запястья, чтобы все таки не надумал выстрелить в спину, мог бы и убить. Но зачем лишний раз злить их? Пока за ним гоняются, как за незваным чужаком, и если же он кого-то убьет, ему начнут мстить. А так кто знает, может, и перестанут охотиться за зубастой дичью. Встретившись с подкреплением, вооруженные все таки решились на преследование. Впрочем, вель без труда убежал от них и забежал в город. Там он забрался в знакомый уже трактир и замер, ожидая погоню. Ждать пришлось недолго. Сюда забежал, крикнул кто прямо в ворота?» "Да видел его, как тебя сейчас. Он что, больной? Кто же в своем уме полезет к гневу древних? А как он, по-твоему, выжил в мертвом мире? Ну, как-то ладно, уходим". Сверкли, нужно как следует перевязать. Здесь чужак не выживет, а если выползет, мы его прихватим на обратной дороге. Они ушли, а Вильон остался сидеть в таверне. Выходило все очень плохо. За ними устроили самую настоящую охоту. И что с Крагом, сумеет ли сбежать? В своей прошлой жизни Виллион дважды попадал в подобную ситуацию. Вот только тогда в прошлой жизни он был охотником, а не дичью. Что-то внутри него, то, что могильщик, казалось бы, давно вытравил из себя и забыл, подсказывало, они легко могут поменяться местами. Бульканье истекающего кровью из перерезанной глотки каторжника стояло в ушах Виллиона прямо сейчас, будто не прошло с того момента уже больше двенадцати лет. Вспомнил он и вопли другого, которого Валай выпотрошил мечом и оставил умирать, потому что добить его просто не было времени, ведь где-то там впереди бежали еще трое, которых ему нужно убить. Иначе храм на болотах утопленников не получит денег, а им самим всыплют роск. Как и в тот день сердце забилось, руки мелко дрожали, но все это пройдет, стоит ему достать нож и пойти за ними, резать глотки и потрошить животы. Вильян закрыл глаза и глубоко вздохнул, пряча клинок в ножны. Нет, он не будет делать этого. Он добровольно отказался от того будущего, что выбрал для него Халки, насчёт его пятилетнего оборванца в Канаве и приведший в храм. Иногда убийство кажется самым простым путем, но точно не в этот раз. В конце концов против него целый поселок вооруженных замукрышек и максимум, что он сможет сделать, подороже продать свою жизнь. Поэтому лучше просто попытаться сбежать, дождаться темноты и сматывать удочки. На всякий случай проверить ту заброшенную мельницу, где сейчас ждет его крак. И если та окажется пустой, Вильон попытается догнать напарника на обратной дороге. Если же шрама убили Могильщик скрипнул зубами. Что ж, тогда будет справедливо, если парочка уродцев отправится догонять Крага по дороге за туманные горы. Но все это после наступления темноты. Пока же Вильон достал из рюкзака яблоко и принялся грызть. У него есть еще несколько часов. Сейчас он подкрепится, Не направиться на поиски дороги в глубь Бергата, кэк следует исследовать могильник не получится, но он как минимум может стать немного богаче. Могильщик доел яблоко и почти с ненавистью уставился на огрызок. Ему жутко хотелось выпить. После обеда буря совсем утихла. Крамнь сидел в засаде с из спалых веток и вслушивался в звуки леса. Он был отличным охотником, прекрасно стрелял и имел некую чуйку на добычу. И именно эта чуйка говорила ему, что из добычи на сегодня ему уготованы только дерьмовое настроение, отсиженный зад добыть, да, может, горсть ягод, которые он Если не полениться, соберет на обратной дороге. Но Наседение в шатре дало бы ему то же самое, да еще и без ягод. Из ягод хотя бы можно сварить компот. Где-то поблизости хрустнула ветка. Чуйка крамне встрепенулась, охотник пристально уставился на те деревья, откуда доносился звук. Кажется, там действительно что-то есть. Подойди поближе, подумал Крамни и наложил стрелу на дитя «Еще чуть-чуть. Чуешь? громко спросил рожа сидевший до того молча и абсолютно неподвижно уже пару часов. Тень дикого козла шмыгнула сквозь деревья и исчезла из виду. Теперь все. Дерьмовое настроение и отсиженный зад». Да и что-то даже ягоды собирать расхотелось. Чую, что буркнул крамне, вздыхая и выбираясь из своего укрытия. И если поблизости и была другая дичь, она попряталась от бури, нынешнюю охоту можно считать неудавшейся, ведь сегодня один из редких дней, когда городские увольни не бродят по лесу и не распугивают добычу. Рожа молчал, будто действительно ожидал ответа, и крамни все же решил принюхаться. Пахло мокрой травой, что в такую погоду неудивительно, и немножко паванивало кислым потом от него самого. Но к этому запаху рожа тоже должен был привыкнуть. От него самого не бойся воняло не лучше. «Нихера фига не чую. Говном пахнет. Глубокомысленно сказал Рожа, поворачивая к Крамне своё в тряпке лицо: "Крепким таким говном, заварившимся в этом проклятом месте, что вы называете Бергат, лучше было бы называть чирьем на жопе нашего злополучного мира". "Не пойму тебя", сказал Крамне, облизывая покрытые шрамами губы. "В городе творится какой-то деец" все тем же глубокомысленным тоном произнес рожа я чую эту старую шлюху сильгию и чую свежую кровь да и хер с ними пожал плечами крамне уже несколько лет горожане для него были настолько же приятны как тот самый Чирий на том самом месте Охотник подошёл к роже, уселся рядом, достал из туиска полоску вяленого мяса и сунул в рот. Хотя, если подумать, есть о чём беспокоиться. И Если рожа чёртов колдун говорит, что что-то не так, значит, что-то не так. Урамеру не так часто выпускал умолишённую из башни, значит и он чуял что-то неладное. Я чую еще кого-то, сказал после паузы Рожа. Кого-то странного, не пойму ничего. а Я-то вообще ни хера не пойму, что ты несешь, Рожа. Говорю же, чую, что в городе заваривается какое-то говно, что здесь непонятного. Крамнев вздохнул и промолчал. Это-то он понял. Ну и что дальше? «Какое кое-им с дело до того, что происходит в городе? Думаешь, это нас не касается, хмыкнул Рожа. А я тебе скажу, что касается еще как. Колдун провел рукой по скрытому под повязками лицу, чешется. Ну так с ними повязки и почеши. Ты знаешь, что я не могу. Знаю, но не знаю почему и вообще. Крамнев вздохнул. Ты как-то странно сегодня себя ведешь. Ты и так вообще-то охрененно странный, но сегодня как будто у тебя совсем ум за разум заехал. Сегодня великий день, великий для этого места, для большинства других мест самый обычный день, но для Бергота, учитывая масштаб вашей жизни, великий. Я чувствую это. Хватит нести чушь. Я никогда не несу чушь к рамням. Великие времена пришли, а в великие времена только и происходит, что льется кровь. Попомни мои слова. Руже накинул на плечо сумку и одним движением поднялся на ноги. Я пойду, осмотрюсь. И вот тут крам не не то, чтобы удивился. Он просто-напросто охренел. Куда ты пойдешь?» – ошалело спросил он. В город? Тебя же там не видели ни разу, не дай боги попытаются убить. Нет, горожанам сегодня есть за кем охотиться. Я поброжу по окрестностям, быть может, схожу в башню. Но Но я никуда не отходил от вас последние пятьдесят лет, с тех пор, как появились первые изгои, так и есть. Но быть может, именно это поможет тебе понять, насколько великий сегодня день. Ты же вернешься?» – спросил Крамни. Возможно, и возможно, если даже вернусь, ты меня никогда не узнаешь. Ч чего возможно, оно...» да крань не Или вернусь, или нет. Так бывает. Все заканчивается. Я могу умереть прямо сегодня или завтра. А может случиться так, что мое присутствие здесь станет ненужно или даже опасно. Быть, может, именно сейчас я должен присутствовать где-то в другом месте. Где не происходит великих дел, а тот факт, что я засиделся здесь, только повредит всем. Поэтому не переживай, если я не вернусь. Тряпки, из-под которых едва виднелись два налитых кровью глаза рожи, повернулись к Крамне. Ты же помнишь, что обещал Варлу? Варлу, переспросил Крамне. Варлу, Варлу. Ну, Помнишь, что обещание, за которое он оставил тебе жизнь? Что помогу в случае чего, его сопляку? Именно кивнул Рожа. Ты ведь никогда не думал, что тебе придется это делать. Точно так же, как и не думал о том, что уйду я. А вот посмотри, как на самом деле оборачивается. И я ухожу, а старое обещание помочь сыну Варла Быть может, придется выполнять. Мы никогда не знаем, как повернется жизнь. Прощай, Крамний. Желаю тебе пережить эти великие времена, что пришли в вашу глухомань, предупреди о них остальных. Рожа похлопал Крамний по плечу и через пару секунд исчез за деревьями, будто его и не было. Крамни потер подбородок. Творилось что-то невообразимое, а значит, нужно действительно сделать то, о чем говорил Рожа, предупредить остальных и готовиться к худшему. А после он сядет на свой порядком затекший зад, крепко выпьет и подумает о будущем.